Вот замер, и только слабо булькал от полноты чувств, Слушай необыкновенно спокойную речь Фолку. Больше ты не будешь драть меня за уши, дядюшка, И не будешь гнать на работу, И не будешь изводить норовоучениями, Перестанешь рыться в моих вещах И не сможешь помытать мною. Я ухожу, и пеняй на себя, Если вздумаешь помешать мне, А теперь прощай. Фолку закинул за плечи торбу, пристегнул меч к поясу, невозмутимо обошел остолбеневшего дядюшку и зашагал по коридору к кухне. Взял себе сухарей, вяленого мяса, запас на несколько дней. За спиной раздалось какое-то шевеление. Фолку обернулся увидел медленно вдвигающегося в кухню бледного дядюшку, усмехнулся и вышел во двор. Не торопясь, он пересек его, выбрал и оседлал лучшего в конюшне пони. Выйдя к воротам, он увидел выспавший из всех дверей народ и торопящегося к нему дядюшку, утратившего свой обычный величественный вид «Держи его!» — не своим голосом завопил дядюшка. С полдюжины хоббитов посмелее двинулись было к замершему посреди двора фолку, но их порыв тотчас иссяк, стоило ему распахнуть плащ и взяться за эфес. В странном ослеплении он готов был сейчас рубить всякого, кто осмелится. Встать у него на пути, только не знал, как это делается. Но никто не дерзнул остановить его. Фолк погордо вскочил в седло, ударил пони пятками по бокам и выехал за вороты усадьбы. Порыв свежего ветра ударил в лицо хоббита. Пони его старался изо всех сил, пути назад уже не было. И хоббиту следовало торопиться, ведь гном, наверное, успел отъехать довольно далеко. За спиной вдруг послышался знакомый звук. кто ты из бронди-бетов с принялся отрубить сигнальный рожок. «Воры, пожар, враги, вставайте все! Воры, пожар, враги, вставайте все!» Старинный сигнал тревоги в Бекленде. Ему откликнулось несколько рожков на соседних фермах. Фолка увидел, как из стоявших в отдалении от дороги домов стали выбегать их перепуганные, ничего не понимающие обитатели. Фолка усмехнулся. В эту минуту он очень нравился себе. Что ему до всех этих суетящихся хоббитов, как сидели посреди своей репы триста лет, так еще остольких сидеть будут, а ему неизвестность, дальняя дорога, меч на боку, холодные ночи под тонким плащом. Холк невольно поежился, но тут же успокоился помнив, что он предусмотрительно захватил с собою теплый плащ, подбитый птичьим пухом. Пони резво рысил по ухоженной дороге, вившейся среди многочисленных полей и ферм. Она вела на север, к воротам Бэкланда, где у самого берега кончалась отпорная городьба. Фолку довелось побывать там всего один раз — когда их младших хоббитов впервые взяли на большую ярмарку возле хоббитона. Фолк успел тогда бросить лишь недолгий взгляд на великий восточный тракт, убегавший в таинственную, подернутую голубоватой дымкой даль. Широкий, раза в три шире скромного хобитанского проселка он гордо раздвигал навалившиеся было лесные стены, и уходил на восток прямой, точно древко, как я. Где-то там за лесом, фолк знал это, лежали недавно заселённые хоббитами новые земли. Не так далеко было и до прегорья, но тогда ему показалось, что он стоит на самом краю обитаемых земель, и что с густыми лесными завесами до самых туманных гор не сыщешь Ни одного живого существа. Абос тогда долго и со скрипом заворачивал на Брандивинский мост. Дядюшка-паладин визгливо ругался с повозными, Скупо отсчитывая плату за проезд по мосту. А он, Фолко, забыв обо всем, стоял во весь рост на мешках, не в силах оторвать взгляд от устремлявшейся к горизонту и постепенно сходящейся в тонкую нить большой дороги.